школьная программа по домоводству. Если мы научим своих детей быстро, механически, не затрачивая лишних усилий, выполнять хотя бы часть домашних дел, насколько же легче будет их бытовая жизнь в дальнейшем. Иначе. Иначе самые сильные чувства, самые благие пожелания уничтожат быт. Вот как это бывает. Молодой муж, молодая жена, они обмениваются влюбленными взглядами, Им хочется вместе пойти в гости в театр. А на субботу, в воскресенье, в турпоход. А дома все накапливаются и накапливаются дела. Давно уже надо натереть пол, пропылесосить мебель, постирать. И вот вместо прогулки предполагается генеральная уборка. Посмотрим телевизор. Да что-то у меня тут стирки на целый вечер. И вот уже вместо смеха, шуток, отдыха, озабоченность и усталость. Все это удесетеряется с появлением ребенка. Тут и самих дел больше, и отложить их невозможно. Ребенок должен быть в чистоте, в сухости, в сытости. Если не научились молодые родители еще до свадьбы быстро управляться с домашними делами, каждая превращается в проблему. Постирать пеленки – проблема, погладить еще одна, прибрать в комнате третья и так далее. У скольких матерей, не приученных к хозяйству, Радость материнства омрачается тягостной, утомительной работой. А сколько юных отцов раздражаются этой неумелостью, медлительностью своих жен, вместо того, чтобы стать с ними рядом и в паре сделать самую скучную и самую неприятную работу. А бывают хозяйки, для которых привычка заниматься домашними делами превыше всех других интересов. же нас с утра до вечера трет, стирает, смахивает пыль, подчищает, наводит блеск в квартире. И за этим занятием теряет вкус к общению с мужем, с друзьями, с детьми. Утрачивает желание почитать книгу или пойти на прогулку. Каждый день ей кажется, вот сейчас только сготовлю, вымою, почищу, поштопаю, простерну, и тогда... Нет. Приучать детей к хозяйству надо, разумеется, вовсе не для того, чтобы впоследствии этим хозяйством все время заниматься. Наоборот, молодые люди должны научиться освобождать время для содержательного, полноценного досуга. Наши мальчики и девочки, сыновья и дочки, те, кого мы гладим по головке, кто сейчас нуждается в нашей ласке, в нашем совете, они ведь скоро, скорее, чем нам кажется, тоже станут родителями. И значит, уже сейчас мы должны думать об этом недалеком будущем. На диспутах выпускников школ часто говорится о счастье, об интересной профессии, о любимом деле, о путешествиях, о хороших друзьях, о любви. Но вот разговора о детях как обязательном компоненте счастья не происходит. Можно было бы не беспокоиться, положиться на время. чего это еще к ним придет. чувство материнства, отцовства. Мы знаем, как страстно начинают желать ребенка, если его еще нет, женщины около 30, мужчины чуть позже. В том-то и дело, что отцами и матерями становится большинство не около 30, а до или после 20. У них еще не развиты, особенно у мальчиков, родительские инстинкты. И это значит, что мы должны направить их мысли по этому руслу. Мы обязаны воспитать их так, чтобы они были любящими родителями. Нужно начинать воспитание будущих родителей как можно раньше. На первый взгляд кажется, что воспитание девочки, будущей матери, не так уж и сложно. Инстинкт материнства проявляется у нее еще в детстве, когда она играет с куклами, боюкает их, кормит, воспитывает. Да, это в самом деле так. Не только с куклами, С подружкой девочка тоже больше всего любит играть в дочки-матери. Но вот куклы перестают занимать. Да мы и сами этому способствуем, говорим с усмешкой, что ты все с куклами возишься, не маленькая уже. И подросток-девушка забывает об этой своей естественной потребности ухаживать, заботиться, ласкать, нянчить. Но вот через год-другой, после школы, пусть даже через три-четыре года, расстановится матери. И как часто прекрасно это состояние омрачается растерянностью. Некоторые молодые мамы не расстаются с книгой Ваш ребенок ни на минуту, ни ночью, ни днем, прежде чем запеленать ребенка, покормить.